Глава 26. Со своей громоздкой свитой из людей и лиди, окружающей его со всех сторон, Джозеф Адамс покинул гостиную Вилды. Фуд с Лантану последовали за ним. «Действительно ли Броуз запрограммировал гештальтмахер?» — спросил Фуд у смуглого юноши, юноши на текущий момент. Но, как видел Фуд на анимированных фото спутниковой разведки, способного по своему желанию или случайным образом приобретать облик любого возраста на своем жизненном пути. Но поскольку машина располагала записью альфа-ритма, которую мог получить любой Ян Симен от любого из трех больших компьютеров, сказал Фуд тихо, чтобы не услышал Адамс, которого так или иначе изолировал от звуков лязг его окружения. «И, Лантану, давайте посмотрим правде в глаза. Вы об этом знаете». «Вы в ответе за смерть Линдлома. Я бы хотел знать точно до того, как мы начнем работать». «А это важно?» «Есть ли какая-то разница?» «Есть», — ответил Фуд. «Но я все равно буду продолжать». Из-за того, что не продолжать было бы слишком опасно. Из-за угрозы их жизням вопросы морали на этой поздней стадии уже не были определяющими с того самого момента, как он установил следящее устройство. Камеру. Это надо же было оказаться жертвой собственного профессионализма. «Я запрограммировал гештальтмахер», — сказал тогда Лантану. «Но зачем? Что совершил Линдлоум?» «Ничего. Фактически я был перед ним в глубоком долгу, поскольку именно благодаря ему получил машину времени. Без него меня бы тут не было». «А до него я...» Совсем короткое и неуловимое колебание. «Я убил Хига». «Зачем?» «Хига я убил», — сухо ответил Лантану. «Чтобы остановить спецпроект, чтобы спасти Рансибла, чтобы спецпроект рухнул, чтобы в итоге и случилось». «Но Линдлома-то за что? Я могу понять случай с Хигом, но...» Фут развел руками. Лантану сказал. «Вот именно для этого» чтобы подставить Броуза, чтобы создать нить рассуждений, которая убедит Адамса в том, что именно Броуз убил его лучшего друга, единственного друга, насколько я понял, который оставался у Адамса во всем мире. Я рассчитывал, что Гештальт Махер сможет уйти. Не думал, что Лидия Линдлома окажется настолько выученными и быстрыми. Линдлом, судя по всему, ожидал чего-то подобного, но, видимо, с другой стороны. «И чего же вы добились благодаря этой смерти?» Она заставляет Адамса действовать. Броуз очень осторожен. Без какой бы то ни было рациональной и осознанной причины он не доверяет мне и избегает меня. Броуз никогда не приближался ко мне на расстояние действия оружия и никогда не приблизится. В одиночку, без помощи Адамса, я никогда бы не дотянулся до него. Я заглядывал вперед, и я знаю. Или Броуз погибает. Завтра утром в офисе Адамса. А это одно из очень немногих мест, куда он выбирается. Или Броуз продолжает жить и действовать. Хотите, верьте, хотите, нет. Еще двадцать лет. — В таком случае, — сказал Фуд, — вы поступили правильно. Если это было правдой и не было никакой возможности проверить двадцать лет, пока Броузу не исполнится 102 года, «Кошмар!» — сказал себе Фут. «И мы пока еще не вышли из него. Пробуждение только впереди». «Чего Адамс не знает, — сказал Лантану, — и не узнает никогда, так это одного отвратительного факта, который никогда не должен был стать фактом». Линблом вплоть до момента своей смерти, мучился над решением одного вопроса. И на самом деле уже принял решение. Он был уже готов донести о моральном сопротивлении Адамса их специальному проекту. Он знал, что Адамс находится на грани того, чтобы сообщить Луису Рансиблу достаточной информации, чтобы тот не был обманут, не попался на крючок, и тогда Рансибл, по подсказке Адамса, обнародовал бы свои археологические находки. Да, он потерял бы свою землю, в Юте, но не все состояние полностью не свою политическую свободу. Так что в конечном счете Линдблом оказался лоялен агентству, Броузу, а не своему другу. Я видел это, Фуд, поверьте мне. Буквально на следующий день Линдблом собирался обратиться по известным ему каналам, и он точно знал, как, с чьей помощью это сделать, к Броузу в его крепости в Женеве. И сам Адамс боялся этого. Он знал, что его жизнь в руках Линдблома. Жизнь Адамса. И все из-за весьма необычных для Ян Симена этических норм Адамса, его принципов, высших устремлений. Из-за того, что он чувствовал зло в этом спецпроекте от начала и до конца, он смолк, наблюдая, как Джозеф Адамс в своем перегруженном Флепле умудряется оторваться от земли и стартовать в ночное небо. «На вашем месте», — сказал Фуд. Я бы никого не убивал. Ни Хига, ни Линдблома, Никого». В своем бизнесе он видел уже слишком много убийств. «Но», — сказал Лантану: — «теперь вы ведь готовы в этом участвовать, в убийстве Броуза. Так что даже вы в некоторый момент чувствуете, признаете, что не осталось других методов, кроме последнего. Я прожил 600 лет, Фуд». Я знаю, когда убивать необходимо и когда можно обойтись. «Да», — подумал Фуд, — «ты явно это знаешь». «Но где заканчивается эта цепочка?» — спросил он у себя. «Станет ли Броу с последним?» Этот счет не было ровно никаких гарантий. Его интуиция подсказывала, что на этом дело не закончится. Как только такой способ мышления, метод решения проблем приходил в движение, Он начинал разгоняться сам по себе. Лантано или Телбот Янси, как он скоро начнет себя называть, и, судя по всему, не в первый раз столетиями готовился именно к этому. Очевидно, за Броузом могли последовать Рансибл или Адамс, и даже как Кокфут и предполагал с самого начала он сам. «Кто угодно, если необходимо», — как выразился Лантано любимое слово, — подумал Фуд, — у всех тех, кого ведет жажда власти. Единственной необходимостью являлось внутреннее удовлетворение собственных желаний. У Броуза она была, у Лантана она была, у бесчисленных рядовых Ян Сименов и кандидатов в Ян Симене она была тоже и у сотен тысяч политкомиссаров в танках под землей, что правили там, как настоящие тираны, — осознал Фуд при помощи своей связи с поверхностью своего владения гнозисом, секретным знанием о реальном положении дел тут, наверху. Но у этого конкретного человека жажда власти была многовековой. Кто же в таком случае спросил у себя Фуд, следуя за Лантану, к запаркованному и ждущему скоростному флэплу, представляет собой большую угрозу? Шестисотлетний Лантано Янси «Бегущее красное перо» или как там было его исконное имя среди Чероки, который в старшей фазе своего цикла превратился в того, кто сейчас является просто синтетическим манекеном, созданным по его подобию, прикрученным к дубовому столу манекеном, который вызовет сильный шок у огромного количества сотрудников агентства, доминусов своих поместий, когда станет внезапно ожившим и реальным, или это или правление стареющего и уже действительно впадающего в маразм чудовища, что прячется в Женеве, бормоча и пузырясь планами улучшить и увеличить количество протезов, поддерживающих его существование. Как может вменяемый человек выбирать между ними и остаться вменяемым? «Мы прокляты, как раз, в самом деле сказал себе Фут. Книга Бытия права, если нам никуда не деться от этого решения, если не из чего больше выбирать, если в любом случае придется стать инструментами в руках того или другого из них, пешками которыми или Лонтану, или Стентон Броуз будут двигать по своему усмотрению в рамках своих грандиозных планов. Но действительно ли выбор столь ограничен? Фуд задавался этим вопросом, пока в задумчивости забирался во Флэпл и усаживался рядом с Лантану, который тут же запустил двигатель. Флэппл взмыл в темноту, оставляя позади шайянскую горячую зону и полузавершённую виллу с ее тлеющими огнями. Виллу, которая, без сомнения, в конечном счете будет достроена. «Сборка, представляющая собой оружие, лежит на заднем сиденье, сказал Лантану своей родной заводской упаковки. Фуд хмыкнул. «Так вы заранее знали, что я выберу». «Путешествие во времени», — сказал Лантану, — «очень ценная вещь». Это был и весь его лаконичный ответ. Дальше они летели в молчании. «Есть третий выбор», — сказал себе Фуд. «Третий человек, тоже располагающий огромной властью и не являющийся пешкой в руках Лантану или Стентона Броуза. На своей кейптаунской курортной вилле, принимая солнечные ванны, на затянутой плющом веранде лежит Луис Рансибл. Если нам нужно найти разумного человека и разумные решения, то их стоит искать в Кейптауне. — Я сделаю это, как и обещал, — сказал вслух Фуд. — Я настрою оружие в офисе Адамса в Нью-Йорке. А потом, — решил он, — я полечу в Кейптаун к Луису Рансиблу. «Меня физически тошнит», — понял он от этой ауры необходимости, что окружает человека рядом со мной. «Такая глубина политических и моральных реалий, которую я даже измерить не могу. Слишком просто для этого. В конце концов, я прожил всего 42 года, а не 600». «И как только я доберусь до Кейптауна», — сказал себе Фут, Я настрою все виды новостных приемников и буду ждать без сна и отдыха, пока не услышу из Нью-Йорка весть о том, что Стэнтон Броуз, жирный и мразматичный хитрый кусок пластилина, мертв. Если заговор внутри агентства, составленный его самым младшим, господи, 600 лет от роду, а он младший, и самым ярким генератором идей, и спичрайтером, окажется удачным. И после этого, возможно, надеюсь, мы с Луисом Мрансбулом сможем заключить договор и подумаем над тем, что нам делать дальше. Посмотрим, что же необходимо для нас. Ибо сию секунду Господь свидетель, он этого не знал. Он спросил своего спутника. «А вы лично готовы в тот же момент, когда Броус умрет, объявить себя перед дисциплинарным советом единоличной исполнительной властью?» Протектором всей земли, превышающим по должности генерала Хольта в Забдеме и маршала. А разве не именно это уже известно каждому из сотен миллионов танкеров? Разве верховная власть протектора не была окончательно установлена уже много лет назад? «А что насчет Лидии?» — спросил Фут. «Подчинятся ли они вам, ни Хольту и ни Хорензане, если дойдет до этого?» «Вы не учитываете одного. Я имею легальный доступ к симулякру, той вещи у дубового стола. Я программирую его, ввожу в него материалы для чтения через Мегавак-6ВИ. Так что я в каком-то смысле уже начал передачу власти. Я просто сольюсь с симулякром, не отменяя его внезапно. А путем...» — Лантану резко махнул рукой. «Правильным термином будет объединение». Фуд усмехнулся. «Вам не понравится быть прикрученным к тому столу?» «Я думаю, что без этой части как раз можно будет удачно обойтись. Янси может в реальности начать посещать некоторые из убежищ, как Черчилль посещал разбомбленные районы во Вторую мировую. Эти эпизоды Готлибу Фишеру не пришлось подделывать». А скажите, неужели за столетие жизни вы появлялись на публике лишь в одной эпизодической роли в фильме Готлеба Фишера? В единственном воплощении американского генерала Второй мировой войны? Или его экстрасенсорное чутье вдруг насторожилось? Что-то было угадано, и вот-вот должно было выйти на свет. Не были ли вы у власти уже один или несколько раз? ограниченной власти, разумеется не как сейчас, не всепланетный и верховный. Да, я в некотором смысле проявлял активность в ряде случаев. Моя роль отличается эволюционной исторической непрерывностью. В том числе известные даже мне имена. Его спутник кивнул. Да, несколько. Он не уточнил, и было ясно, что он не собирается этого делать. Просто молчал а скоростной флэппл унесся над неосвещенной поверхностью земли в сторону Нью-Йорка. «Не так давно», — осторожно начал Фуд, не слишком надеясь получить ответ на этот довольно прямой вопрос. «Некоторые из моих лучших дознавателей, работающие с танкерами, что пробурились и вышли на поверхность, обнаружили удивительный для меня факт. Слабый телесигнал». Не тот, что исходит по кабелю из Астаспарка, уклончиво намекает, скажем так, на некоторые неточности в прежних официальных и якобы достоверных. «Это была моя ошибка», — сказал Лантану. «То есть за этим тоже стояли вы». Теперь он знал происхождение загадочного сигнала. Еще раз интуиция не подвела его. «Да, моя ошибка», — повторил Лантану. «И она чуть было не стоила Рансиблу его свободного существования» что значило бы для него и физической жизни. Было очевидно, что мне нужно остановиться. Как только я узнал, что Броуз считает эту телевизионную врезку и передачу делом рук Рансибла, я добился лишь того, что жизни Рансибла начала угрожать опасность от рук агентов Броуза. Я вовсе не планировал это. Я убрал врезку в один из периферийных коаксиальных кабелей, но опоздал. Броус уже разработал этот безумный, извращенный, хитроумный и в то же время инфантильный спецпроект. Шестерни пришли в движение, и это была моя, и только моя вина. Я пришел в ужас от того, что натворил, и в этот момент... — Вам удалось, — кисло заметил Фуд, — довольно серьезно его приостановить. Я был обязан, вина была слишком очевидна моей. Смутные подозрения со стороны Броуза благодаря мне переросли в кризис. Само собой я не мог во всем признаться, так что я начал с Хига. Это казалось единственной возможностью вмешаться на столь поздней стадии. Единственным способом остановить проект, остановить на совсем, а не на время. И при этом, скажем так, не открывая себя, Лантану сказал. Это была тяжелая и опасная ситуация, причем не только для Рансибла. Он остро глянул на Фута, но и для меня, и мне это было абсолютно ни к чему. «Помоги мне, Господи», — подумал Фут, — улизнуть от этого человека и связаться с Рансиблом по видеофону с борта флейпла над Атлантикой, сказать ему, что я в пути. А что, если Рансибл не услышит? Эта крайне тревожная мысль во всех и каждом из ее вариантов занимала центральное положение среди мыслей Фута. Всю дорогу через всю страну, в Нью-Йорк, в здание агентства, в офис Джозефа Адамса. А в офисе было темно, Адамс еще не прибыл. «Понятно, что получение альфа-ритма займет у него некоторое время», — заметил Лонтану. Нервный и необычно для себя напряженный, он справился с наручными часами, с тем циферблатом, на котором было Нью-Йоркское время. «Возможно, нам стоит получить альфа-ритм напрямую от Мегавака 6Ви? Начинайте пока устанавливать сборку». Они ненадолго приостановились в коридоре перед кабинетом Адамса на 5-й авеню 580. «Занимайтесь, а я пока достану образец». Лантану быстро двинулся прочь. Фуд сказал. «Но я не могу попасть внутрь. Единственные ключи от кабинета, насколько я знаю, у Адамса и Броуза». Недоверчиво глядя на него, Лантану начал. «Неужели вы...» «Моя корпорация, — сказал Фуд, — располагает средствами для преодоления любого замка в мире, любой сложности и надежности, но...» С собой у него ничего не было, все инструменты остались в Лондоне или были разбросаны по отделениям по всему миру. «Тогда ничего не остается, как стоять здесь и ждать», — сказал Лантану, «Явно недовольный, но вынужденный принять как факт, они обязаны были ждать Адамса, причем не только ради альфа мозга Стэнтона Броуза, чтобы настроить по нему наведение оружия, но и просто для того, чтобы получить доступ к месту действия, офису, куда огромный, жирный и стареющий Броуз явится ни свет ни заря, задолго до его владельца. Одно из немногих мест, за исключением Женевы, где он, очевидно, чувствовал себя в безопасности. А сама Женева однозначно не входила в рассмотрение. Если придется поменять планы и устраивать покушение на Броуза там, то им точно уже конец. Они ждали. Что если, вскоре заговорил Фут, Адамс передумал и не прибудет. Лантану сердито возрился на него. Он прибудет. Темные, глубоко сидящие глаза его, казалось, источали яд, даже при одном упоминании такой возможности. Я жду еще ровно пятнадцать минут, со спокойным достоинством сказал Фут, бесстрашно глядя в бешеные темные глаза и после этого удаляюсь». Они продолжали ждать. И пока утекали минута за минутой, Фуд думал, он не появится, он сдал назад. И если он сдал назад, то следует считать, что он уже связался с Женевой. Мы обязаны предположить, что ждем здесь киллеров Броуза, ждем в этом холле собственной смерти. «Будущее?» — спросил он у Лантана. «Это ведь ряд альтернативных вариантов, верно? И просто некоторые вероятнее, чем остальные». Лантану неопределенно хмыкнул. «Предвидите ли вы, как в одном из таких альтернативных будущих Адамс информирует Броуза и спасает себя за наш счет?» «Да», — неохотно сказал Лантану. «Но это маловероятно. Примерно один шанс из сорока». У меня есть свое экстрасенсорное чутьё», — сказал Фуд. И подумал он, мой дар говорит мне, что шансы совсем не такие, что намного, намного вероятнее то, что мы в ловушке и барахтаемся, тонем словно розовоухие ухи и мышатов, плошки меда, что нас уже подали на стол для уничтожения, для жадного поедания, и потом еще оближут губы. Это было очень непростое ожидание, неудобное даже психосоматически. И, несмотря на то, что показывали часы Лантану, очень-очень долгое. Фуд задумался, сможет ли он выдержать его. Или, возможно, с учетом способности Броуза мгновенно перебрасывать своих агентов с места на место и до конца ждать не придется.